Глава 86. Пакистан. Сукур. Воскресенье. 7.45 Кто-то тронул писателя за плечо. Веки Филиппа дернулись, и он открыл глаза. Перед ним стоял водитель автобуса. «С вами все нормально?» — спросил он, стревоженно смотря на писателя. «Ведьма, вы медитировали? Просить, что прервал. Я волновался». Филипп с удивлением огляделся. Был рассвет. Сам он сидел в позе медитации, ноги скрещены, руки лежали на коленях раскрытыми ладонями кверху, а большие указательные пальцы соединены. Он не помнил, как сел именно в эту позу и как углубился в медитацию. А может быть, просто заснул? И где вари Он слышал его голос, а теперь рядом водитель автобуса. Филипп не понимал происходящее. — А где монах, тот, с которым я здесь гулял? «Простите, но когда я подошел, вы сидели один. Больше я никого не видел. Вы провели в медитации всю ночь». Писатель продолжал осматриваться. «Вас отвезти в город?» — спросил водитель. Филипп не понимал, что ему делать, но оставаться в махенджи дара явно больше не имело смысла. Автобус ехал быстро, петляя по узким дорогам, огибающим плодородные равнины долины реки Инд. В густых тропических лесах проглядывали разросшиеся кустарники, преимущественно акации, а местами мангровые заросли, которые тесно переплетались с финиковыми пальмами и стройными станами деревьев, уходящими сочными широкими кронами ввысь, где над ними виднелись далекие белоснежные пики Гималайских гор. «Наш город Сукор расположился на западном берегу реки Инд и является третьим крупным в пакистанской провинции Синд и родиной синдхов» воодушевлённо рассказывал водитель. «Ранее город назывался Арор, но во время вторжения арабов в восьмом веке они определили резкие перепады температуры, это было для них достаточно экстремально, благодаря чему город и получил свое название Саккур, то есть напряженный. «Занятно», — сказал Филипп. «А что интересного можно посмотреть? Достопримечательности какие-то есть?» «Я плохо понимаю, возможно, даже путаю, но не в Сукурили находятся руины древнего Арора?» «Да-да, вы совершенно правы! Только это не в городе, а за его чертой! Если хотите, я вас туда отвезу!» «Нет!» — Филипп чувствовал себя усталым, в том числе отразвален. от развалин. «Я останусь в городе, уверен, там тоже найдется что посмотреть!» «Конечно! В городе много мечетей, музеев, есть рынок!» «Вот отлично!» «Одной из основных достопримечательностей является построенный здесь очень древний, огромный храм бога Рудры!» Писатель усмехнулся. «Храм Рудры? Серьезно?» «Да, он великолепен! Сюда съезжается со всей страны на него посмотреть и помолиться!» «Но разве Рудре еще кто-то поклоняется? Я думал, это древнее, забытое очень темное божество!» «Вы правы, но везде есть староверы!» Филипп неожиданно понял, если искать встречи с вари то именно в этом храме. «Отлично! Туда меня и везите!» Водитель радостно кивнул и прибавил газу. В город попасть Филиппу не пришлось, так как дорога к храму вела вне городской черты. Автобус мчался на полной скорости. Водитель уверенно держал руль и, не отрываясь, смотрел на дорогу. Спустя полтора часа, миновав шоссе, окружающее город, автобус въехал на территорию храма. Комплекс представлял собой обнесенную высокими стенами прямоугольную площадку, внутри которой располагались постройки с алтарями, местами для богослужений и другими храмовыми сооружениями. С левой стороны от дороги тянулся старый лотосовый пруд, расположенный среди зеленого кустарника. На южном берегу этого пруда стояла большая каменная статуя Рудры, оплетенная лианами, а за ней среди растительности виднелись очертания главного храма. Автобус остановился на лужайке. «Дальше ехать нельзя», — сказал водитель. «Теперь только пешком». «Хорошо», — Филипп закинул рюкзак за плечо. «Вам нужно идти все время по красной дороге, примерно полкилометра». «По красной дороге?» «Да», — чихикнул водитель. «Так она называется». Филипп кивнул и выпрыгнул из автобуса. «Я должен вернуться в город, но могу прислать таксист за вами». «О, это было бы отлично, благодарю». «Через пару часов он будет вас ждать на этом же месте!» «Спасибо за увлекательное путешествие!» Писатель помахал водителю. «Не за что!» Автобус развернулся и поехал обратно к городу. Филипп некоторое время смотрел ему вслед, но затем, обернувшись, пошел к храму. Красная дорога, как ее упомянул водитель, видимо, получила свое название из-за красноватого щебня, которым она выложена, а маленькие цветочки того же оттенка, высаженные вдоль дороги, наполняли все окружающее пространство ярким и приятным цветом. Храм показался почти сразу. Монументальное сооружение из темного камня возвышалось над деревьями и, казалось, с каждым шагом увеличивалось в размерах. Приближаясь, Филипп мог разглядеть на стенах храма, высеченные из камня фигуры богов и сюжеты из индийской мифологии. Подойдя ко входу, он снял обувь и ступил на теплый гладкий камень, из которого был выложен пол. Внутри храма царил полумрак. Чувствовался резкий, но приятный запах благовоний. Писатель глубоко вдохнул аромат. Сандал? Мускус? Камфора? Пожалуй, все сразу. Филипп сощурился. Как только глаза привыкли к полумраку, он смог осмотреться. Внутри храм оказался просторным. От входа и вглубь тянулся ряд колонн, высотой в несколько человеческих ростов, и, казалось, поддерживающих своды храма. На каждой из них выбиты мифические существа и странные неизвестные надписи. Между колоннами их, возможно, были сотни. Стояли высокие курительницы, преимущественно в виде тигров, из пастей которых торчали пучки дымящихся благовоний филипп шел медленно вглядываясь в темноту впереди где начали вырисовываться очертания огромной статуи подсвеченной свечами лежащими у ее подножия он подошел ближе и монумент предстал перед ним во всем своем гигантском великолепии это было рудра исполняющий божественный танец на цветке лотоса фигура казалась метров десять высотой и полностью высечена из черного камня писатель запрокинул голову рассматривая божественную красоту «Почтение тому, кто приносит благословение, почтение тому, кто поддерживает мир, почтение Рудре!» Филипп посмотрел вправо от себя. Рядом с ним стоял невысокий, лысый молодой монах в черном одеянии.